Страница 156, письмо 114 Николаю Николаевичу Страхову, 1887 год, ноября 10 Москва. «Получил вчера ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и, как всегда, с большой радостью, увидел ваш изящный почерк. Примечание первое. О жизни печатается. Грот с удивительным усердием держит корректуры». На будущей неделе, должно быть, все будет набрано, и к концу месяца, вероятно, наступит решение вопроса для цензуры – сжечь или нет. Жалко будет. Я имею смелость думать, что многим эта книга будет утешением и опорой. Разумеется, употреблю все старания, чтобы в случае непропуска оставить вам экземпляр. «Где вы печатаете статью?» – ответ Тимирязеву. Примечание третье. За книги очень вас благодарю. Я их получил в день отъезда из Тула и прочел тотчас указанной вами страницей из книги о Тургеневе и Толстом. И, разумеется, очень одобрил. Книгу же «Борьба с Западом» оставил в ясной и возьму ее у Фета и прочту не только отмеченные, но и другие страницы. Примечание четвертая, пятая. Я помню, она и тогда мне дала много новых мыслей, а я уже знаю, что перечитывать вас можно и должно». У нас живет студент-филолог, кончающий курс, который меня порадовал тем, что открыл вас. Купил и читает. Примечание шестое. Все, что вы пишете о репе, совершенно справедливое, и то, что вы пишете о нелепости и непоследовательности запрещения распространять его картинку. Примечание седьмое. Вы очень верно описываете мое отношение к толком обо мне. Оно сознательно. Я не перестаю держаться все того же самого покойного для меня правила, но тут случилось так, что когда мы получили от Стасова известие о затеянном Репиным распространении этой картинки, всем нам это показалось неприятно. Жена написала в этом смысле Стасову, и я ему тоже приписал, но потом, когда получилось второе письмо от Стасова и Репина, где они писали, что у них начита работа и что это запрещение огорчает их, Я увидел, что это наше несогласие было неправильно. Нужно, жена, желая избавить меня от того, что мне было неприятно, написала им, объяснив мотивы отказа и подтверждая его. Теперь же я вижу, что я сначала поступил неправильно, и вы совершенно правы. Главное же то, что во имя этих пустяков я как будто огорчил Репина, которого я так же высоко ценю, как и вы, и сердечно люблю». Поэтому будьте добры, передайте ему, что я отказываюсь от своего отказа и очень жалею, если ему доставил неприятное. Примечание восьмое. Я знаю, что он меня любит, как и я его, и что он не будет сердиться на меня. Еще просьба. Простите, если некто, бывший революционер-врач-богомолец, он был под надзором, теперь освобожден, но только запрещением жить в столицах. Жена его приговорена в 1881 в Кару на 10 лет. Она пыталась бежать, возвращена, и ей прибавлено 6 лет. Муж ее желает хлопотать о ней в Петербурге у начальства. Главное желание его то, чтобы ему разрешено было жить с ней, ему и их ребенку в Каре. Не можете ли вы узнать или даже попросить, кого нужно, можно ли ему приехать в Петербург для этого? Примечание девятое. Заключаю письмо, как и вы, словами «простите» и напоминанием о своей любви к вам. Лев Толстой. Как хорошо и верно все, что вы пишете о канте и мистиках. Как бы хорошо было написать об этом. Зиждущие оставили камень, который должен быть во главе угла. Примечание. Первое письмо от 5 ноября. Смотри переписка Льва Толстого С Николаем Страховым. Санкт-Петербург. 1913 год. Письмо 209. Второе. Московский цензурный комитет признал, что книга о жизни подлежит безусловному запрещению. Синодом было принято постановление книгу запретить, а все отпечатанные экземпляры сдать в архив цензурного комитета. Смотри летопись, том 1, страница 686. Третье. Статья «Всегдашняя ошибка дарвинистов» по поводу статьи профессора Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» опубликована в журнале «Русский вестник», номера 11 и двенадцатый за 1887 год. Четвертая Речь идет о книге «Критические статьи обывания Тургеневи и Льве Толстом», 1887 год, издание «Второе». Страхов просил Толстого. В критических статьях взгляните на страницу 126-127 и сделайте милость, прочтите последнюю статью со страницы 458. Тут мои задушевнейшие мысли. Смотри переписку Льва Толстого с Николаем Страховым Санкт-Петербург, 1913 год. Страница 126 и 127, начало статьи «Последние произведения Тургенева» 1871 год. Страница 458, начало французской статьи об Леве Толстом. В ней подробно цитировалась работа Д. В. Гюэ «Современные русские писатели», граф Лев Толстой из журнала дес. Мумдес, 1884 год, от 15 июля, и оспаривались некоторые ее положения с почвеченческих позиций. Пятая книга «Борьба с Западом», издание 2, 1887 год. Шестое, Ивакин, седьмое. Катина Репина «Толстой на пашне» при содействии Стасова должна была быть... Издана в красках, величину оригинала и пущена в свет по очень маленькой цене и в огромном количестве экземпляров. Смотрим письмо Стасова-Черткова, 19 сентября. Вопросы изобразительного искусства, страница 140. Толстой и его близкие находили бестактным широкое распространение этой картины. Восьмое. Под воздействием Страхова и Стасова Толстой разрешил литографирование картины «Толстой на пашне». Девятое. Богомолец была осуждена за принадлежность к Южно-Русскому Рабочему Союзу. Страхов принял участие в ее судьбе, но его хлопоты оказались безрезультатными. Богомолец умерла в 1892 году от туберкулеза на каре. Смотри письмо 154. Конец примечаний.